Глава шестая Старуха глядела снизу вверх, и на лице ее было написано недоумение. «Кто ж ты такой?» — проговорила она, наконец. «Ни живой, ни мертвый. А как здесь оказался? Никому не по силу преодолеть барьер Сагиддила». «Меня зовут Эл», — кратко представился Димонаборец. «Я странствую по пустоши в поисках зла». «Зла?» — переспросила старуха. «А зачем оно тебе? Чтобы противостоять ему или чтобы присоединиться?» «Второе. Значит, демоноборец, а ты сообразительная». Усмехнувшись, старуха прищурилась. «Не настолько я стара, боги еще не лишили меня разума». «Я вижу. А что за барьер ты упомянула?» «Ты не знаешь», — поразилась старуха. Но ты ведь должен был преодолеть его, чтобы оказаться в городе. Нет, я попал сюда иначе. Интересно, как? С помощью портала. Редкие брови старухи взметнулись. Неужели? Так ты колдун? Отчасти. Как я понимаю, ты тоже. Некромант не стал говорить, что портал создал не он. Я адепт черного когтя, — гордо объявила старуха. «Последний обитатель крепости!» «Как тебя зовут?» «Сначала дай мне увидеть твое лицо, демоноборец!» «Капюшон и эта смешная соломенная зитская шляпа скрывают твои черты!» Эл снял Амигасу и Капюшон, позволив собеседнице рассмотреть то, что ей хотелось. Костевая рука непроизвольно сжалась на лохмотьях, собрав их на груди старухи в складки. «Легионер!» выдохнула она, глядя на знаменитое клеймо, что имелось на лбу Некроманта. — Тот самый, первый из многих предвестник гибели. — Не обязательно перечислять все мои титулы, — проскрипел Эл, возвращая капюшон на место, но продолжая держать Амегас в руке. — Ангелами смерти называли вас, — пробормотала старуха. — Тебя же прозвали Абаддоном. — Ну и напрасно. К ангелам или демонам я не имею ни малейшего отношения. Но, кажется, старуха не поверила. — Ты говоришь, что город защищен барьером, — напомнил Эл. — Расскажи о нем. — Невидимый купол распростерт над крепостью, — произнесла старуха, стараясь заглянуть в подсвеченные зеленым глаза некроманта. — Лишь я могу убрать его, если нужно. — Ну вот уже три года, как я этого не делала. — Почему? — Незачем людям сюда ходить. — Отчего? — Уж поверь. Старуха отвела взгляд, и демоноборец понял, что она заупрямилась. Эл не стал настаивать. — Ты говоришь, что живешь здесь одна. — Совершенно. А где остальные обитатели крепости? Где черный коготь, к которому ты принадлежишь? «Я и есть теперь черный коготь», — отозвалась старуха. «Что здесь произошло?» — спросил некромант. «Я могу помочь». «Нет, демоноборец, это даже тебе не под силу, да и не нужно. Когда я уйду, все закончится». «Что закончится?» «Не настаивай». Эл взглянул на потухший костер. Теперь от него остался лишь прозрачный дымок. «Если здесь никого больше нет, кто приносит тебе ветки?» «Я сама ношу». «Три года?» «Да». «И часто ты разводишь огонь?» «Каждый день». «За это время тебе пришлось бы вырубить все сады в славном Дар-Махире». «Легионер, почему я должна отвечать тебе?» — насупилась старуха. «Ты пробрался в город и теперь допрашиваешь меня, словно преступницу». Демоноборец надел амегасу. Было ясно, что собеседница не желает выдавать пришельцу тайн Дармахира. Если ты не совершила ничего предрассудительного, то почему не отвечаешь? Спросил он. Старуха с трудом поднялась. Не знаю, для чего ты явился, сказала она. И не думаю, что способна заставить тебя убраться. Делай, что хочешь. «Выдюхивай, если угодно, но знай, я тебе не помощница. Старая Наина предупредила тебя. Если ты ищешь зло, то найдешь его здесь. Это все, что я скажу тебе, притеча смерти». С этими словами старуха развернулась и заковыляла прочь. Эл не стал преследовать ее, но мертвый кондор слетел с крыши, взмылуясь и последовал за ней. Перед тем, как исчезнуть за угол ближайшего дома, Наина вдруг обернулась, воздрилась на стоявшего возле кострища демоноборца. «Слушай внимательно, легионер», — прокаркала она, — «горы говорят с нами. Их голоса предвещают гибель. Слушай же внимательно и не думай, что это ветер гуляет в опустевшем городе». Рассмеявшись, старуха продолжила путь и через миг скрылась из виду. Была ли она безумна? Вполне возможно. Наверняка Эл знал только одно — Дар-Махир, как скотобойня, насквозь пропах мертвечиной. Только вот некромант не заметил в городе ни единого трупа, хотя по пути на площадь заглядывал в несколько домов.